Она оторвала взгляд от своего отражения и подумала, что было бы здорово принять ванну. Обычно ей приходилось ограничиваться душем, используя пятилитровый баллон воды. Такой бутыли хватало для стандартной оправки, но вода, как и все остальное, тоже имеет свойство заканчиваться. Ее нужно искать, потом перетаскивать в убежище. Конечно, можно набрать из любого водоема, в Якутске полно озер, прудов и даже из И с некоторых пор девушка так и делала, когда стало понятно, что вода в них больше не заражена. Однако в самом начале хаоса Таня видела, как несколько человек инфицировались именно так, через воду. Ее нельзя было пить, ей нельзя было мыться. Стоило лишь одной капле попасть в организм, на слизистую или на открытую рану, как вирус незамедлительно попадал в кровь, и процесс был необратим. Симптомы заражения становятся очевидными уже через 5-10 минут, в зависимости от состояния здоровья зараженного. Но бывает такое, что прежде чем кто-то эти симптомы заметит, инфицированный успевает заразить более двух человек. Именно поэтому вирус распространился так быстро и в считанные дни уничтожил весь ее город. Несмотря на то, что вирус, очевидно, не смог пережить длительное пребывание вне организма и все-таки погиб, Таня, тем не менее, воду фильтровала. Способов для этого даже в бытовых условиях великое множество. И насколько она знала, выжившие пили прошедшую стерилизацию воду из водоемов, и все с ними было в порядке. Однако проверять, насколько безопасна такая вода к употреблению, лично Татьяна пока что побаивалась. Мыться мылась, а вот пить как-то не хотелось. Если уж припрёт, и дистиллированная вода на складах закончится – можно будет найти какой-нибудь родник в лесу или на худой конец простелилизовать озерную. Девушка справедливо полагала, что большинство вирусов и бактерий гибнут при температуре 300-400 градусов. По сути, это стерилизация. Значит, воду нужно залить в промышленный автоклав, попарить час-другой, а после не помешать ее отфильтровать и еще кинуть специального хлорида в таблетках для дезинфекции воды в полевых условиях. Такие должны быть на военных или больничных складах, при необходимости можно найти. После тройной обработки любая вода, даже самая грязная, с вероятностью в 99% будет пригодна для питья. Так что выход она найдет, и смерть от обезвоживания ей не грозит. Но смерть, как известно, может поджидать где угодно и явиться с любой стороны, и беда всегда приходит оттуда, откуда ее совсем не ждешь потому позаботиться еще следовало о многом. Заботу Тани хватало всегда. В планах было подготовить еще одно убежище для зимовки в другой части города, проверить лес на предмет обитания мутантов, попробовать связаться с другими городами в целях разведки. Но сейчас самой важной задачей для нее было пополнение боезапаса. Если все вышеперечисленное до последнего пункта было вполне осуществимо, Но задача по поиску патронов являлась почти нерешаемой. Единственное место, где она могла ими разжиться, была военчасть в районе ДСК. Человек, который по старой дружбе иногда помогал ей боеприпасами, нес службу на одной из сторожевых вышек периметра. По подсчетам Тани, в этот день Стас заступал на смену. И девушка очень надеялась выпросить у него хотя бы десяток патронов. Это даст ей хоть какую-то возможность попробовать поискать боеприпасы в центре города. У нее уже есть несколько мест на примете, но соваться туда с пустыми подсумками самоубийственно. в запасным магазином есть шанс уйти туда живой, в случае форс-мажорной ситуации. А такие ситуации, конечно же, будут, как пить дать. Внезапно Татьяна ощутила голод. Она взглянула на часы, те показывали половину третьего. Все верно, перекусить следовало уже давно. Она старалась соблюдать режим приема пищи, разумно полагая, что запас энергии, правильное распределение белков и углеводов по организму и хорошее пищеварение возможно только при строгом соблюдении режима питания и хорошо сбалансированным рационом. Не позавтракал, и уже после обеда будешь уставший от жизни флегмой. Не пообедал, и к вечеру будешь похож на кисель, а при тяжелой работе – на живого трупа. Не поужинал, И утром тяжело будет просыпаться и придется выпить лошадиную дозу кофе. А кофе сбивает аппетит и выводит из организма воду, потому злоупотреблять им не следует. Но Таня часто нарушала это правило. То есть она нарушала его постоянно. Пила кофе по пять раз на дню, из-за чего нередко приходилось заставлять себя что-нибудь съесть, когда часы пробивали запланированное для этого время. Но сейчас необходимости делать над собой усилий не было. Наверное, этому поспособствовал свежий, после проливного дождя воздух. Обычно в городе всегда витали не самые приятные запахи, например, вонь разложения. Теперь, конечно, не везде, но вот в начале хаоса вонь была просто невыносимой и повсюду. Без противогаза или хотя бы респиратора на улице невозможно было продержаться и 5 минут, Вдобавок к этому в городе бушевали пожары, за несколько дней образовавшие по всей территории Якутска почти осязаемый смог. А спустя несколько месяцев к воне мертвичины и соленому запаху обгоревших зданий внезапно добавился еще один, очень надо сказать, своеобразный аромат. Мутанты пахли мерзко. Таня не знала, как другие, но она этот запах выделила сразу. Ей он был абсолютно незнаком. Девушка быстро поняла, что эта ни с чем несравнимая вонь имеет к инфицированным самые прямые отношения. И в дальнейшем неоднократно в этом убеждалась. Со временем Таня стала разбираться в этих запахах превосходно. Она выяснила, что каждая разновидность мутафауны имеет свой специфический индивидуальный аромат в зависимости от образа жизни, сферы обитания и от того, какое место занимает мутант в пищевой цепочке. Сами по себе эти запахи существенно друг от друга не отличались – И не изучающий мутантов человек вряд ли смог бы найти между ними принципиальную разницу. Но если изучение мутантов является твоим хобби, и ты посвящаешь этому все свое свободное время, отличия с опытом становятся очевидными. И надо добавить, навык этот в Танином случае был весьма полезный. Она стянула рюкзак и, поставив его недалеко от лужи, присев рядом с ним на корточки принялась рыться. Через минуту изысканий... На свет появилась небольшая, буквально с ладонь, термоупаковка желтого цвета. Это были сушеные ананасы. Единственное, что Таня всегда искала помимо патронов. Ананасы в любом виде. Сушеные, в виде компота, в консервах и, конечно же, свежие. С самого детства были ее слабостью. Когда-то она лопала их килограммами. Родители не успевали их покупать. Холодильник всегда набивался разнообразной ананасовой едой. Ананасовые пудинги – Массы, йогурты, бисквит с кусочками ананасов, для того, чтобы делать ананасовые торты. Если сок, то, разумеется, ананасовый. Желе, кисель. А пирог или пирожки ананасовые. Ммм, вообще супер. Теперь, когда от ее родителей остались только фотки, распечатанные на принтере, и короткие видеоролики на маленькой флешке, которую она словно талисман носила на шее и никогда с ней не расставалась, Таня часто вспоминала свою прошлую ананасовую жизнь. «Как же тогда все было просто!»